Ему смешно, как смешно. Его больше удивляет моё худшее прошлое, чем неслучившиеся в будущем ромки. Кружка ещё почти полная пива, перегнувшись через стол и сметая бутылки, я заехал падли по морде. И почувствовал, что взлетаю в воздух. Сила действия равна силе противодействия, этот закон верен лишь для физических объектов, с биологическими сложнее, особенно если кулак, приложившийся к моей голове, почти равен ей по размерам. Да не сюда, дурак, ГБД, это, это Чингис. И что с того? Оно ж для умывания очень удобно. Это падло. А если дать уксуса понюхать? А это пад, ледяная вода, бутылки Жигулевского на дне джакузи. Вот так кончают слишком наглые дайверы. Их топят в ванне с пивом, дышать совсем нечем. Собрав последние сил, я пытался дернуться и был вынут из воды. — Живой? — с тревогой спросил Чингис. — В глазах не двоится, в джакузи. Меня засовывал он. Падло стоял в сторонке. Потирал щеку, на которой я с удовольствием увидел кровоподтек. Одно стеклышко в очках треснуло, и взгляд у него был смущенный. «Говорить можешь?» — с еще большей тревогой спросил Чингис. «Да», — выдавил я, — «челюсть болела». Из носа стекала струйка крови, вода в ванне тоже приобрела нежно-розовый оттенок, но говорить я не мог. Он сам виноват, с интонацией школьника перед завучем во сколько он падл. У меня же рефлексы, блин, получил, верни. Ты убил Ромку, сказал я. Ты, хакер хренов, я его не убивал. Ты живой, Ромка мёртв. Чингиз спихнул меня головой в джакузи так ловк, что я закрипнул с остатком фразы и уже вынул: "Эй, Лёня, не надо так. Если падла не рвёт на себе волос, это не значит, что он рад смерти пацана. Он слишком много смертей видел, понимаешь? А Ромка твой для него был одним из сотен мелких хакеров, а ты Мне правда, очень жаль, сказал падла снялочки. Взгляд у него стал блезоруким и безощитым. Дай, вер, ты мне влепи сейчас, если и хочешь, я смирю естество. Он сразу же к Пареньку рывонулся. Мягко сказал Чингис и между прочим позвонил мне по дороге. Сказал, что может потребоваться спрятать одного чайника от Розыска, деньги там, фальшивый документ. — Не знал я, что эта хрень уже существует! Падло по-прежнему стояло, жидая удара. — Оружие третьего поколения! Ты ударь, ударь, а, легче станет, я ж знаю! — Он правда умер? — спросил я. Мне хотелось плакать, но очень трудно плакать с мокрым лицом. — Правда. — Быстро? — Не думаю, — поколебавшись, ответил падло. Фиговой была у него смерть. Да, Вер, ты прости. Но это правда. Вырвавшись из рук Чингис, я шагнул к хакеру. Падла по-детски прикрыл глаза. Сев на корточки возле роскошного биде, я всё-таки заплакал. Плохо, правда, плохо совсем. Я слышал, как они выходили из ванной. И долго ещё сидел так, всхлипывая. то вытирая слезы, то ощупывая гудящую челюсть, прежде чем у его плеча коснулась рука, и я понял, что все-таки не совсем один. — Он был твой лучший друг? — Нет, не знаю, — прошептал я. — Нет, наверное. Пат присел рядом. — Ты не плачь! — Серьезно сказал он. — Ромка ведь в бою погиб, да? В глубине, как настоящий хакер... Значит, он все-таки стал хакером, хотел им стать и стал. Мальчик, погибнуть не доблесть. Знаю, падла тоже так говорит, и Чинга, только Ромка ведь знал, что это опасно будет. А? Знал наверняка. Он совсем не хакер был, не тот склад ума. Но он пошел, для него это был подвиг. Значит, он рискнул и победил. Проиграл он, малыш, проиграл. Точно! Я смотрел на Пата, даже не стесняясь слез. Он слишком долго стоял рядом, слушая, как я реву. Слишком долго, чтобы можно было чего-то стесняться. Ты о чем? Никто ведь не знал, что это уже есть. Оружие такое! Теперь все мы знаем. Ромка нас как бы предупредил... Самый обычный пацан на вид. Не заподозришь ни способности сопереживать незнакомым людям, ни умения убеждать. Ты в кого такой умный парень? Не знаю, — пожал плечами пад. Папа — слесарь, мама — штукатур. Дед был учитель, разве только в него? — Пойдем, — сказал я. Встал, плеснул пару раз в лицо водой из джакузи. Взял несколько бутылок и мы с патом пошли на кухню.